Курт вышел из середины кустов. «Вишь, какой строгий!» — сказал он с уважением. «И головой нельзя показать. А у меня на него петля была поставлена. Сунулся не вовремя, он его видел, Но ничего, ничего, в другой раз он наклонился и тронул меня за плечо. «Идемте домой, а то попадет по первому разряду. Видишь, новая рубашка, вся зеленая». Ну, мать возьмет ремень, я посмотрел на него с пренебрежением. Меня никогда не наказывают физически, — сказал я, — важно. Это не педагогично. Не педагогично, — весело удивился Корт. Ну, а меня, — он махнул рукой и засмеялся, — меня иной раз так, что рубаха к спине приставала. Честное слово приставала. Как возьмут, как разложат, да и... «Ты драли!» — добавил он с восхищением. «Значит, не делают?» М -м, «Это хорошо. Раз не делают, значит, хорошо. Это кто же говорит, что не педагогично? Сама матушка, что ли? Вообще бить человека негуманно, а ребенка тем более!» Произнес я получаю еще. У, -у, у Курт так оторопел, что даже остановился негуманно. ты!» И он произнес еще раз с особым удовольствием Не гуманно.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 «Разве я могу один что-нибудь сделать?» — произнес он с досадой, из щека его дернулся. А? Мы подошли к дому. Из комнаты выбежала Марта с выражением ужаса и ожесточения. Молча подбежала ко мне, схватила за руку, потащила в кухню умываться. «Негухуманно!» — повторил Курт, смотря нам вслед, и снова чему-то улыбнулся. Отец ходил по дорожкам сада,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 «Я вас попрошу...» — он опасливо оглянулся. «Вы, мадам, извините, не видели?» «Она только что была в беседке», — ответил Курт. «О, в беседке! Отлично, отлично!» Отец сразу повеселял. «Это письмо вам передала госпожа Ланэ. Вы ведь, кажется, и у нее лет десять тому назад работали». «Нет, господин Ланэ сам», — ответил Курт. «Ага, господин Ланэ. И он вам сказал, он мне сказал, вот, Курт, возьмите, спрячьте это письмо куда-нибудь подальше, если вас задержат, будут обыскивать и найдут это письмо, то вы... А так, как понятно, понятно, кивнул головой отец. Теперь вот какое дело, Курт, вот и я отдаю вам это письмо.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 — сказал успокоенный отец. — Ну, как-нибудь там, знаешь, помаленьку, потом пруд. Ведь это черт, извините, это черт знает, что такое. Он зацвел, как мокрый сухать. На нем скоро можно будет уже и грибы собирать. — Ну, ну уж вы, как-нибудь там Курт, простительно, — сказал отец. Он был уже не рад, что начал этот разговор. —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 «Лично, господин Лане, послать сейчас некого. Я знаю, это не ваше дело. Ну, видите, отец развел руками, никого нет, а почта не работает, и вообще... Ладно, давайте письмо», — сказал Курт и взял в руки конверт. А «Только смотрите, Курт». Отец поднял палец. «Это письмо надо хранить». «Ну, — улыбнулся Курт, — будто я не знаю».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 — Нет ну, ну, Берта, Берта, отец чувствовал себя очень неловко. — Ну, это же не то, нет-нет, совсем не то. Не — Не-не-то, да, — сказала мать твердо, — посылать такой документ в такое время к такому человеку. — Постой, он, я пощупаю у тебя голову, ведь ты же сам называл его Иудой. — Ну, скажи, пожалуйста, что будет, если это письмо попадет в руки тех, ну...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 «И погубит самого себя», — сказал отец. «Во-первых, пускай даже погубит. Ведь он тебе сам пишет, что если его начнут бить резиновой дубинкой, он может, Бог знает, что наговорить. Значит, как же ему верить? И во-вторых, ну скажи, чего он может особенно бояться? Ну что же, они не знают, что он спасает свою шкуру? А ведь только об этом он тебе и пишет, да еще прибавляет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 «Это у вас чисто нежного порядка. Вы, наверное, чего-нибудь испугались, Курт, или вас неожиданно сосна разбудили?» «Я знаю, это иногда бывает». «Да нет», — ответил Курт, и глаз его задергался. «Было дело несколько иного рода. Упали, наверное, или ушиблись?» «Да вы не бойтесь, не бойтесь, говорите все». «Вот вы не хотите говорить об этом вашем физическом недостатке, смущаетесь, боитесь его».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 «Да нет, я расскажу», — улыбнулся Курт. «Только вот нога-то у меня, он пощупал колено. Вы сесть мне разрешите?» И улыбка его стала совсем недоброй. Он опять взглянул на меня, и лицо его дернулось. «Да-да-да», — -да", забеспокоился отец. «Ну как же, как же он в смятении схватился за ящик сигар?» «Курите, пожалуйста». «О, Господи, на столе то книги. Раскладывайте, складывайте их, их прямо на пол». Он все суетился с ящиком в руках, да не курю я папирос снова улыбнулся курт. Он сел в кресло и подогнул ноги. Дело-то было так, начал он на распев.